Ясмин. Комод, второй ящик сверху. Я сижу на кровати и наблюдаю за Кирстен. Как она берёт нужный носок и прощупывает прежде чем развернуть. Слежу за её лицом. Её глаза всегда такие чистые, а теперь мрачонные. Поджатые губы. Дрожащими пальцами она достаёт из носка стеклянный осколок, на котором ещё видны присохшие кровавые разводы. Это осколок снежного шара, который полиция так и не нашла. А зачем ты забрала его с собой? Надеюсь, не в качестве сувенира. Я качаю головой. Мне отдала его Ханна в больнице. Врач дал мне успокоительного, и я уже отключалась, и вот в палате появилась Ханна и вложила осколок мне в руку. И сказала при этом: "Я всё запомнила". Когда я пришла в себя, то решила, что это была галлюцинация, но потом заметила, что держу осколок в руке. Но почему она дала его тебе? Поначалу я тоже не могла понять, но теперь после этого письма мне кажется, Ханна пытается напомнить мне о моей вине. Я вспоминаю те минуты в скорой, то странное чувство, которое овладело мною, когда я услышала её голос. Её имя Лена. произнёс этот голос, и тогда я решила, что он звучит лишь у меня в голове, списала всё на шок и успокоительное. Это странное чувство усилилось, когда я узнала от Камы и Мюнхена, что Ханна действительно ехала со мной и теперь находилась в больнице, возможно, в палате по соседству или в крайнем случае на другом этаже. Странное ощущение, как будто что-то не так. Ханна никогда бы не покинула хижину. При этом я кричала ей всего несколько часов назад, кричала им обоим, чтобы бежали за мной. Бежи, ну, за мной. Но дети не побежали. Йонатан сидел возле неподвижного тела на полу и тихо скулил. Ханна стояла рядом, потрясённо уставившись на меня. Только что я ударила их отца снежным шаром со всей силы, с диким воплем. Они винят меня в смерти отца. Яс, это маленькие дети. Ханни уже 13, а Йонутуну 11. Они дети. Осколок это знак. Я тебя прошу. И письмо было задумано как напоминание. Я не должна забывать о том, как поступила с ними. Они хотели, чтобы я оставалась их мамой навсегда, а я навсегда разрушила их жизнь. Я понижаю голос до шёпота. Она всё запомнила. Ясен, на письме нет даже обратного адреса. Его, наверное, просто бросили тебе в ящик. Или ты всерьёз полагаешь, что два ребёнка в психиатрической клинике сумели выйти, чтобы шататься по Регенсбургу и раскидывать письма по ящикам? Она поднимает кончиками пальцев окровавленный осколок. Почему ты не отдала его полиции? Не знаю. Наверное, не хотелось снова давать объяснения. Так что я спрятала его под матрасом. А потом, когда мама привезла сумку, переложила туда. Я сделала паузу, чтобы всмотреться в её лицо, прежде такое родное, лицо, в котором движение век содержало в себе ответ, и поджатые губы заменяли целую дискуссию, лицо, которое теперь кажется мне чужим, как и моё лицо кажется чужим ей, как и всё во мне должно казаться ей чужим. Ты не понимаешь, заключаю я. Керстен молчит. Ты не должна. Всё нормально. Но я хочу тебя понять, Яси. Только это нереально сложно. Я слабо улыбаюсь. Он был прав. У тебя нет никого, кроме нас. Будет лучше, если ты осознаешь это.